«Синьор Буратино, пора уже! Полночь!» В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати ни кота, ни лисы пусто. Хозяин объяснил ему. «Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогами и ушли». «Мне ничего не велели передать?» «Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу».